Глава двадцать пятая Уединившись в башне, командант Инагель пребывал в состоянии незапланированной грусти и спонтанного уныния. Башня была единственным местом, где вождь треугольника мог побыть наедине со своими слабостями, не боясь показаться кому-то недостаточно убедительным. Подтерять двенадцать кораблей было обидно. Обидно вдвойне, потому что их потерь можно было избежать. Стоило только прислушаться к мнению комрад генерала Московец. Но нет, он сам погнал рейдеры в заготовленную западню, и подлые англизоны сделали своё дело. Последним драматическим действием было уничтожение очень дорогого спутника Apache. На него возлагались большие надежды. Этот аппарат мог определить фактическое наличие в районе вражеских кораблей. Однако противник знал об этом. И чуда спутник был уничтожен точным выстрелом. Прежде такой чистой работы за флотом англизонов не замечалось. Наверное, мы достали их окончательно. Сам себе повинился Йоганнагель. Мы и ведём себя слишком нахально, и их терпение лопнуло. Они взялись за нас капитально с волычи. Командонт тяжело вздохнул, и на его глаза набежали слёзы. Йоган жалел себя. Йоган очень себя жалел. Чтобы немного разогнать печаль, он посмотрел в одно из трёх искусственных окон. Первое демонстрировало виды Червонца: планета с бескрайними степями и живописными лесными массивами, расположенными в поймах рек. Второе окно выходило на заболоченное пространство Судака, идеального места для разведения споровых грибков галлюциногенов. А третья демонстрировала искушённому взгляду Нагеля бескрайнюю пляжную пустыню Зуфара, с его чередующимися засухами и полугодиями ливней, сопровождаемыми полным затоплением обширных территорий. В таких условиях отлично воззревал маковый карбонат, который в силу своей природной уникальности позволял держать рынок препаратов устойчивого вреда под полным контролем. Нет, ребята, с таким богатством вы меня не спихнёте, жирные англизонские собаки. Мы ещё повоюем, приободрил себя Нагель мужественной мыслью. Где-то полилась вода, и её журчание в канализационной магистрали оказало на коменданта дополнительное умиротворяющее действие. В дверь туалетной комнаты постучали. Нагель не отозвался. Покидать успокаивающую полость башни ему не хотелось. Однако стук повторился, а затем прозвучал голос Хлои Форватер. Дорогой командунте, вас ждут на заседании бюджетной комиссии. Я помню, вынужден был отозваться Нагель, однако тут же подумал, что его ответов из-под раковины совершенно не слышно. Приоткрыв потайную дверцу, он повторил: "Я помню, и уже иду". Затем нехотя выполз из убежища и задернув маленькую занавесочку, прикрыл за собой дверку. Быть может, кому-то это и показалось бы странным, но своё убежище командунты Нагель расположил именно под раковиной. Смонтированные панели искусственных окон позволяли создать иллюзию башни. Убежище на большой высоте, а журчание канализационных систем, напротив, придавало ощущение уюта и душевного равновесия. Кому как, Анагелю такое сочетание вполне подходило. С трудом распрямив затекшие члены, командант и поднялся, и, посмотрев в зеркало, покинул туалетную комнату. «Ну вот, теперь я полностью готов», — со значением произнес он, обращая слова к Хлое Фарватер. "О дамы и командир, вас кликнула та", и, развернувшись, словно буровой снаряд, пошла вперёд, раздвигая пространство своей мышечной массой. Оказавшись в приёмной, Нагель встретился с вопросительным взглядом второй телохранительницы Анни Скарсезе. "В чём дело, Анни?" поинтересовался он. "Там за дверью технолог Банкок. Что ему нужно?" "Он жалуется, что уже несколько дней не может попасть к вам на приём. Вот мерзавец. Я назначал ему много раз, но он не являлся". «Ну да ладно!» – махнул рукой Нагель. «Учитывая специфику его труда, можно пойти ему навстречу. Пусть составит нам компанию и поприсутствует на заседании бюджетной комиссии». Анни согласно кивнула и распахнула дверь в коридор. Тотчас к ее ногам рухнул технолог Бангкок. Он упал тяжело, как подбитый выстрелом фазан. И Нагель невольно проникся жалостью к этому человеку. «Поднимите его!» – сказал он. И Анни энергичным рывком вернула Бангкока в первоначальное положение. «Дело в следующем», – тут же заговорил технолог. «Огромный прорыв, сэр! Новые технологии с опорой на методы математического анализа. Далее тезис и доклад на 43 минуты. По окончании – вопросы из зала. Банкет, доставка гостей по домам». «По-моему, не дурно, а?» «О чем это он?» – спросил Нагель. «От него луком пахнет», – доложила Скорцеза. «Тогда берите его под руки и тащите за мной. Надеюсь, в зале он придет в себя окончательно». Публика в комиссии подобралась очень достойно. Едва команданта увидел эти лица, он сразу подумал «Сволочи!». Однако вслух поздоровался с дорогими комрадами и, усевшись во главе стола, начал изучать проекты, требовавшие первоочередного финансирования. Вскоре первый докладчик взял слово и начал с фактами в руках отстаивать проекты своих хозяев. Командант и кивал, время от времени поощрительно поглядывал на докладчика. Однако откровенная скука мешала ему сосредоточиться на проблемах финансирования. Другое дело заторможенная речь технолога Банкока, который сидел чуть позади нагеля, чтобы он не падал на плечо командунта. Телохранительницы пристегнули его к стулу ремнём. Механизм действия логического наркотика очень прост, шептал Банкок. В его основе лежит частота, с которой обновляются управляющие сигналы головного мозга. Да что же это он так луку нажрался, про себя негодовал командунты Найль. Одновременно ему удавалось улавливать основную мысль докладчика из бюджетной комиссии. Этот наёмный болтун доказывал необходимость закупки дождевальных установок для плантаций споровых грибков на судаке. Заученно оперируя учёными фразами, докладчик пытался доказать, что полив нужен даже на болотах, кое их на судаке было бесчисленное множество. И тогда не нужно будет выращивать никакой дряни, продолжал своё повествование технолог Банкок. И доставлять её, доставлять её. Ее... Казалось, в его механизме что-то заело, и закончить фразу никак не удавалось. Впрочем, кризис был благополучно преодолён, и Банкок произнёс: "И доставлять её нелегальными каналами. Мы будем совершенно официально клепать жвачку, в которой ни одна экспертиза не найдёт ни одного запрещённого препарата". Сообщение Банкока заинтересовало Нагель, и он стал внимательнее прислушиваться к прерывистой речи технолога. В это время докладчик комиссии закончил свою речь. Спасибо, тут же отреагировал Нагель. Спасибо, Болтера Гамбургу за столь интересный доклад. Мы непременно примем его к сведению. Следующий, пожалуйста. Поднялся новый докладчик, и опять начался этот безликий монолог очередного лоббиста. «Сволочи!» – еще раз подумал Нагель. Потом вдруг вспомнил, что назвал первого докладчика Болтера Гамбургом, в то время как того звали Улио Дрезден. Впрочем, это не имело никакого значения, и команданты уставил взгляд сквозь прозрачную панель туда, где на контролируемых треугольником пространствах набирались боевого опыта и нагуливали силу пилоты новеньких фархадов. Именно командир отореагировал на яркую вспышку, а затем на череду длинных трасс реактивных снарядов. По непонятной причине тренировавшиеся штурмовики перешли от учебного боя к схватке в полный контакт. Буквально через несколько секунд поступило сообщение службы безопасности для телохранителей командира. Там сообщалось, что между пилотами возник конфликт, и теперь можно было ожидать чего угодно. Особенно учитывая тот факт, что освещенные ярким светом прозрачные панели могли привлечь внимание бесконтрольных пилотов. Анни и Хлоя энергично подхватили Нагеля под руки и вытащили вон. «Продолжайте без меня, я сейчас вернусь», — успокоил Нагель членов комиссии и исчез за стальной дверью. Между тем схватка фархадов принимала ожесточенный характер, отстрелянные плоскости и фрагменты машин уже разлетались по сторонам. И поскольку ни одна сторона не реагировала на приказы службы безопасности, со станции ударили зенитные батареи. Они довольно быстро разорвали в клочья всех дерчунов, и только один уцелевший пилот, прокричав в эфир: "Да здравствует команданта!", врезался в станцию, как раз в тот самый зал, где минуту назад находился Йоган Нагель. Тяжёлый удар потряс всё западное крыло. Нагель поёжился. Он успел укрыться в одном из внутренних помещений. И теперь, прислушиваясь к топоту аварийных команд, размышлял над тем, от чего же ему так не везёт. Сначала 12 рейдеров, теперь не меньше 20 фархадов, и вообще плохое настроение. Как вы себя чувствуете, мой commandant? поинтересовалась Хлоя. Ничего, как будто я пережил и этот удар, драматическим тоном произнёс Нагель. В этот момент в двери его временного убежища постучали. Они и Хлоя выхватили пистолеты, но Нагель придержал их и сказал «Войдите». Тяжелая дверь приоткрылась и показался пропавший копотью и луком технолог Бангкок. Он с удивлением заглянул в стволы наставленных на него пистолетов и спросил «Ну так что, команданты, я могу продолжать?»